Ночной костёр. Солнце спускалось всё ниже и уже зацепилось краем за верхушки деревьев. Моховая борода и Полботинка сидели рядышком под высокой елью. Уже смеркается, сказал Полботинка. Что нам делать? На надо во всём разобраться, сказал Моховая борода. Он уже слегка оправился от нервного потрясения. Способность размышлять понемногу возвращалась к нему, и теперь он начал припоминать всё, что когда-либо в жизни успел узнать о волках. Ох, милые мухта. Вздохнул полботинка. Где ты сейчас, бедолага? А, сейчас у волков в логове должны ещё быть волчата. Вспомнил моховая борода. И, наверное, Он утащил муфту к себе в логово, раз ему удалось забросить его за спину. Логово-то не бось далеко отсюда, предположил полботинка. Недаром говорится, что волк возле логова не нападает. Муховая борода ничего не ответил. Он думал. Прошло немного времени, и солнца уже не было видно. Начало темнеть. И вдруг У-ух! У-ху. Пол ботинка вскочил как ужаленный. Слышал? прошептал он. Волк воет. И снова. У-ху. У-ху. Зловещий вой звучал совсем близко. Неужели и вправду волк? Но тут в воздухе промелькнула безмолвная тень, и Муховая борода сказал: А-а. Филлн собирается на ночную охоту. Пол ботинка смутился. Он снова уселся рядом с Мховой бородой и пробормотал: "Нервы". Тут он сообразил, что Воротник, наверное, не слышал зловещего воя и совсем успокоился. Если бы Вонг оказался поблизости, то Воротник безусловно вёл бы себя иначе. Мховая борода снова погрузился в задумчивость. Это был голос филина, сказал он. Но и у волков есть привычка выть на закате, и по утрам тоже, когда солнце встаёт. Они воют вблизи логова. Воет старый волк, воют и волчата. Филин напомнил мне об этом, кивнул мыховая борода. В такую тихую погоду, как сейчас, вой слышен за несколько километров. Волки, хотя и умные звери Но место расположения логова Своим воем все-таки выдают Это у них, наверное, такая внутренняя потребность Они сидели и молчали Но в этом был, по крайней мере, определенный смысл Они прислушивались, ждали волчьего воя Но чем ближе подступала ночь Тем мрачнее становились их мысли О, бедняга муфта. Чувствуешь ли ты, что друзья не отступно думают о тебе? Можешь ли ты ещё вообще что-то чувствовать? Скорее совсем стемнело. Волчий вой отменяется. Подвёл к родник толк полботинка, а мыховая борода добавил. Теперь остаётся только ждать восхода солнца, когда опять настанет время волчьего воя. А тем временем решено было немного отдохнуть. Правда, они не очень наделись на то, что тревога и волнение позволят им сомкнуть глаза, но всё же решили попытаться немножко вздремнуть, ведь им было необходимо набраться сил. Поди знай, какие испытания могут ожидать их в самое ближайшее время. Рыхавая борода почти на ощупь стал собирать в тёмном лесу хворост. Надо развести костёр, сказал он. Живой огонь лучшая защита от волков. Может, на этот раз переночуешь в машине? Предположил Полботинка. Ведь Мувтина кровать свободна, вместе-то лучше, что и говорить. Но сон на свежем воздухе был для Моховой бороды вопросом принципиальным. С тобой будет воротник, коротко заявил он. Полботинка подозвал собаку и забрался в машину, а маховая борода развел костер и улегся у огня. У-у-у-у! Конечно же, это снова филин мечется по лесу в поисках добычи. Но, по-видимому, филин вскоре улетел куда-то далеко, потому что некоторое время спустя его голос перестал доноситься до друзей, и над их лагерем воцарилась тишина. Тихая ночь и лесное безмолвие подействовали на моховую бороду как бальзам. Тревога за муфту по-прежнему гнездилась в сердце, но теперь она не была такой острой и мучительной. Боль притупилась, глубокое напряжение понемногу ослабевало. Моховая борода ульёгся лицом вниз, чтобы искры не опалили бороду. И сам не заметил, как глаза у него закрылись, и он стал мерно тихонечко похрапывать. А полботинка тем временем беспокойно ворочился на своей постели. Ужас и смятение не оставляли его ни на минуту. Ему было душно. Сердце разрывалось от пережитых потрясений. Ему даже пальцами шевелить не хотелось, а это уже совсем плохой признак. Лишь к полуночи полботинка забылся тревожным, чутким сном, и то ненадолго. Воротник. Воротник забился к полботинку под одеяло. Он жалобно заскулил и несколько раз лизнул полботинка в лицо. «Ну-ну», – пробормотал полботинка, просыпаясь. «Это что еще за новости?» Воротник продолжал скулить и сжаться к полботинку, словно искал у него защиты. И вдруг полботинка будто током ударила. «Волк! Волк должен быть где-то поблизости, ведь в прошлый раз воротник скулил точно так же!» «Волк вернулся!» Он явился за новой жертвой, и, конечно же, следующей жертвой станет никто иной, как мыховая борода, из-за дурацкого упрямства решивший провести эту высшей степени опасную ночь под открытым небом. Недолго думая, пол ботинка сбросил одеяло и приник к окну. Ночь. Но костёр пылает, ярко освещая всё вокруг до самого ручья. Слава богу, мыховая борода на месте. Неподвижно лежит у костра и видно, крепко спит. И тут полботинка заметил волка. От излученного ручья, где свет костра отражался в воде, вдруг донёсся плеск. Волк возник из ручья, как призрачный водяной дух о четырёх лапах. Полботинка хотел закричать, хотел предупредить маховую бороду об опасности, но из этого ничего не вышло. У него было такое чувство, будто чьи-то невидимые руки безжалостно сдавили горло. Страх, отчаянный страх сделал свое дело, и из горла полботинка вырвался лишь едва слышный беспомощный хрип. Волк затрусил к костру. Еще мгновение... И он остановился в нескольких шагах от костра. Ну, конечно же. Разве муховая борода не сказал, что живой огонь лучшая защита от волков? Волк боялся костра, он не решался приблизиться к огню. Что же будет дальше? От того, что произошло дальше, пол ботинка окончательно отаропел. Волк чуть-чуть расставил все четыре лапы, Постоял так минуту и вдруг изо всех сил отряхнулся. С его мокрой шкуры во все стороны полетели брызги. Брызги попали в костёр. От костра донеслось лёгкое потрескивание, и пламя стало на глазах никнуть. А волк тем временем вернулся к ручью и снова окунулся. И опять подошёл к костру и опять отряхнулся. На этот раз брызги полетели ещё гуще, и пламя уменьшилось гораздо заметнее, чем в прошлый раз. И тут Полботинка понял: волк гасит костёр. Надо немедленно что-то предпринять. Полботинка боялся, что если волк ещё раз отряхнётся у костра, огонь совсем потухнет и перестанет служить защитой для мыховой бороды, и тогда Тогда волк оттащит моховую бороду подальше от костра и унесёт его точно так же, как муфту. Необходимо как можно скорее предупредить моховую бороду. Но как? Пол ботинка опять попытался крикнуть. Напрасные усилия. Горло перехватило ещё сильнее. Теперь из него не вылетало даже хрипа. Что если, скрипя сердце, бросится к моховой бороде? Не тут-то было. Волк тем временем успел в третий раз окунуться в ручей. Вот он уже возвращается. Ну как это я до сих пор не научился водить машину? В отчаянии подумал Полботинка: "Что бы мне тогда стоило завести мотор и помчаться на помощь к маховой Бороди?" Но в машинах Полботинка не смыслил. Он только и умел, что сигналить. Ну, конечно же, сигнал. Дать сигнал это он действительно умел. И полботинка прыгнул к рулю. Нажал на кнопку, автомобильный гудок заревел, и это прозвучало в ночной тишине неожиданно резко. Волк вздрогнул и замер. Маховая борода тоже вздрогнул и проснулся, затем сел и огляделся. Ему сразу всё стало ясно. Моховая борода вскочил, выхватил из костра пылающую главешку, повертел ею над головой и бросил в волка. Только волка и видели.